Говорит серудиостанция Герасим Передаем сигналы точного времени <звы> <звы> Сказка Поцеловал Иван Чаревич лягушку Потом залез на серого волка Потом пошел ловить жар птицу Потом был заинтере в лесу тогда не было Смотрите новый эротический блокбастер. Солдат умирал В главной роли Жан-Клод Ван Дамм. Один крутой чувак говорит другому. Вау-вау. Ты тё бросил занятия на гитаре-то. Ты понимаешь, Колян, на гитаре-то оказывается 6 струн, но а у меня на одной руке 5 пальцев. На. Но... А ты прикинь, какие тогда мутанты на рояле играют. Давай! Передаем сигналы точного времени. А как вы думаете, что может получиться из плохих хирургов? Из плохих хирургов получаются хорошие патологи анатомы. Yeah.